Дмитрий Дубов, Фёдор Байков. Молниеносный. Голова 1. Да ладно тебе, сиди в машине. Я сам, сказал напарник, глядя, как я цепляю страховку. Ты же у нас теперь и начальник, большая шишка. Начальникез завтрашнего дня. А авария случилась сегодня. Я проверил карабин, отложил в сторону когти и направился к лэп. Страховочные ремни приятной тяжестью напоминали о 12 годах на высоте, а петля привычно лежала в руке. Сколько я столбов облазил за эти годы, не сосчитать. Зато, наконец, добился того, чего хотел. Завтра засяду в офисе как белый человек и буду направлять бывших коллег разбираться с такими вот авариями. «Ну, красота же! Солнышко светит, ветерок лицо обдувает, с девушкой опять же познакомился красивой, и вроде бы в этот раз не такая долбанутая, как бывшая моя. Свою работу я знал хорошо, руки сами делали, что надо, пока я лес на самую верхотуру. Надо будет сюда бригаду направить потом, деревья подпилить, а то слишком уж разрослись. Ага, вот и он, обрыв». «Что у нас тут?» Нейтраль почти оборвался и держится на честном слове. «Ну как держится? Стучит себе периодически по фазе, и искрит, зараза такая!» «Эй, что там у тебя?» — крикнул напарник снизу, но я не стал отвечать. «Нельзя отвлекаться во время работы. Мало ли, упустишь какую-то мелочь, и все на смарку!» Вот так. Закрепил, проверил, осмотрел точки фазы и уже собрался спускаться, как вдруг услышал громовой раскат. Странно, на небе не облачко, вон как солнце жарит. Я задрал голову и всмотрелся в горизонт. Чудные дела творятся, но всякое бывает в жизни. Только я начал спуск, как над головой что-то затрещало. Да как так-то? Неужели пропустил еще один обрыв? Я посмотрел наверх и почувствовал, как по спине бежит струйка пота По проводам проскочила электрическая дуга, которая только чудом меня пока не задела. Но не это заставило меня напрячься, а разряд молнии, который ударил в землю рядом с лэп. «Беги!» – крикнул я напарнику. «Беги к машине и отъезжай подальше!» «Юрка, спускайся!» – заорал он в ответ. «Коротит твою мать!» «Вали отсюда, придурок!» Мой голос затерялся в раскате грома. «Вали, кому говорю!» И в этот самый момент мой верный карабин ни с того ни с сего треснул с противным кхэканьем. Я успел зацепиться за перекладину опоры и поймал отстегнувшийся из-за сломавшегося карабина трос. Но долго мне так не провисеть. Электрическая дуга пробежала совсем рядом, но снова не задела. Я и совсем не интересен». В это же самое мгновение молния разрезала горизонт надвое. У меня перед глазами проскочили строчки «Ремонтные работы на лэп во время грозы категорически запрещены». Только вот никакой грозы ни по прогнозу, ни по внешним признакам не наблюдалось. Так какого тогда хрена творится? Мне нужно как можно быстрее спуститься вниз». Боковым зрением я увидел, как со спины ко мне потянулась электрическая дуга, словно рука помощи, словно я в ней нуждался. Удар током я не почувствовал, но заметил, что мой напарник почему-то начал отдаляться. Но почему? Неужели догадался наконец отбежать к машине? Ах, это меня все-таки оторвало от металла и бросило куда-то в сторону или вниз под натянутыми проводами. Жаль, мне всего тридцать я столько всего еще хотел сделать. Съездить на море, полетать на самолете, переспать с близняшками. Но перед тем, как добить электрическая рука, прошившая меня, показала мне нечто потрясающее. Я будто увидел себя со стороны. Вот я с корявым посохом разговариваю с молнией. Вот я в древней лаборатории повелеваю электрическими разрядами» и еще одна личность, связанная с грозами, и еще, и опять с электричеством, и снова, и снова, и опять. Тысячи жизней, связанные с молниями и электричеством, и все эти жизни начали сливаться воедино, тянуться ко мне и сжиматься кольцом. В груди разгоралось жидкое пламя. Я услышал грозный голос, который не мог принадлежать ни одному из живых существ. «Не понял, это что у нас тут такое?» Прогремело у меня в голове. «Что за шутки?» «Кто-то из наших решил поиграть в богов?» Ответил ему не менее странный голос, больше похожий на женский. «Избавься от этой аномалии!» Пророкотал первый голос. «Его не должно существовать ни в одном из миров!» «Хорошо, хранитель!» А затем все та же электрическая рука мягко коснулась моей груди и забрала душу. Я не умер, когда казалось, что из меня вышибло дух, думал, что уже не вздохну. Но нет, я дышу. Слышите? Я жив. Но почему так жарко ногам? Я попытался приподняться, чтобы увидеть, почему так горячо. Может быть, молнией подожгло дерево, и теперь оно горит рядом со мной? Или это от того, что я упал с такой высоты? Нет, все оказалось совсем не так. Огонь действительно был, но его ровные язычки указывали на искусственную природу пламени, и оно ко мне приближалось». Подняться и сесть не выходило. Я рванулся вперед, стараясь освободиться от того, что удерживало мои руки и ноги. архип ты видел?» Раздался почти над духом испуганный капризный голос. «Чего я должен был видеть?» Ответил ему сухой и строгий. «Он шевельнулся!» «Не говори ерунды, Михей, он не мог шевельнуться!» Осадил его рассудительный и сухой голос. «Князь уже сутки не может шевелиться!» Я снова рванулся, и на этот раз мне удалось сесть. Но все тело казалось деревянным, и не моим. К тому же связаны запястья и лодыжки, правда, не очень крепко. «Где я?» Голос был скрипучим от того, что в горле совсем пересохло. Но тем не менее я понимал, что это совсем не мой привычный голос. «О-о-о!» заорал более молодой голос. «Демон! В князя вселился демон!» Теперь я обернулся и увидел, что рядом со мной находятся двое. Один молодой и пухлый, второй худощавый, я бы даже сказал сухой, высокий и с уже явно наметившейся сединой в коротких волосах. Кричал пухлый юноша, которого звали Михей. Он отскочил от меня к стене и схватился ладонями за лицо, изображая крайнюю степень ужаса. Я быстро оценил обстановку. «Первое и самое важное – мое местоположение. Я сидел на ленте транспортера, как в аэропорту, по которой выкатывают чемоданы. Только тут она везла меня прямо в металлическое жерло, где жадно плясало ровное, не похожее на естественное пламя. Из меня выскочило крепкое словцо, и я тут же постарался скатиться с ленты». Высокий и сухой архип оказался гораздо расторопнее и хладнокровнее своего спутника. Он вцепился жесткими пальцами в мои плечи и с силой уложил меня обратно на ленту. «Да успокойтесь уже, наконец, князь!» — рявкнул он на меня. «Сколько уже можно?» «Пусти!» — проговорил я с холодной яростью. «Не видишь? Живой!» С этими словами я поднял свои руки, разорвал на них веревку и схватил мужчину за запястье. «Прочь!» Это слово вырвалось из меня вместе с сильнейшими эмоциями, но не только. Из пальцев посыпались искры, но не как от костра, а как от электрической дуги. Они коснулись запястья Архипа, и он тут же отдернул руки. «За что?» На этот раз завопил уже и он. «Больно!» «Зато бесплатно!» С этими словами я перекатился в бок, хоть это и стоило определенных усилий, а затем рухнул на пол. Ноги у меня были все еще связаны, поэтому упал я достаточно неловко, но тут же собрался и приподнялся на ладонях. Я ждал, что Архип сейчас попробует ударить меня ногой, поэтому я нацелил на него пальцы, понятия не имея, что произойдет дальше». Из пальцев ударили молнии и вонзились в ноги мужчины. «Князь, да прекратите уже!» — взмолился тот. «Ага, ты меня сжечь, а я прекратить. Тем более я еще не чувствовал себя в безопасности, хоть лента уже и перестала тащить меня в утробу крематория. А это точно был он. Я уже видел». Направив пальцы на веревку, у которой были стянуты мои лодыжки, я ударил молнией и по ней. «Получилось!» Веревка задымилась и распалась на отдельные волокна. «Класс!» «Так, молнии из пальцев — это, конечно, хорошо, но где я, черт побери?» «И что происходит?» «И самое главное, кто теперь я?» «Или это предсмертная агония, и мне всё только чудится?» Но руки точно были не мои, более молодые и бледные. Я оглядел двоих мужчин, находящихся со мной в одном помещении. Михей уже отполз в дальний угол и определенно собирался дать дюру. Архип сглатывал и потирал обожженные молнией запястья. Спросить у них? Возможно, они что-то знают, раз уж пытались сжечь меня в печи. Да еще и князем называли. «Только вот по ним совсем не похоже, что они готовы вести светские беседы». «Где я? И что происходит?» Мне пришлось добавить рычащих ноток в голос, чтобы он не был совсем уж молодым, а внушал уважение. Глаза у обоих моих несостоявшихся убийц расширились. «Вы что же, совсем ничего не помните, ваше сиятельство?» – спросил Архип. А Михей в этот момент что-то неразборчиво пискнул в углу. «Да демон же это!» — проговорил он, глядя на меня с ужасом в глазах. «Клянусь вам! Сам ты черт!» — заявил я на это и снова переключился на Архипа. «Выкладывай все, старик!» Я решил не уточнять, что конкретно он мне должен выложить, потому что градус непонятного зашкаливал. Но я уже достаточно пришел себя, чтобы понимать, это не сон и не агония. «Князь, вы умерли, а мы только...» Но договорить Архип не успел, потому что во входную дверь постучали. А затем из нее раздался миленький девичий голос. «Господа, я хочу проститься с князем Громовым, вы же еще не...» Голос прервался, и мне даже показалось, что его сотрясли рыдания. Впрочем, я не очень прислушивался, потому что в данный момент меня интересовали совершенно другие детали окружающей жизни. «Входи!» — сказал я раньше, чем кто-то из присутствующих мужчин смог подать голос. Нужно было уже завершить всю эту странную ситуацию как можно быстрее и разобраться, что к чему. Я, в принципе, не любил странностей, а тут сначала висел на лэп, Затем упал, и вдруг «Князь, мы вас сожжем, не переживайте!» «Как в моих снах, там тоже было много странностей!» «Стоп! Или это были не сны?» И тот голос, который говорил про разные миры и хотел от меня избавиться, «Неужели я реально в другом мире?» «Да не может быть, чушь какая-то!» Обдумать эту мысль я не успел. Дверь открылась, и в помещение крематория вошла очаровательная девушка с каштановыми волосами, ростом она была примерно мне по плечо, зато под платьем угадывалась довольно объемная грудь. Уж не знаю, почему я обратил на это внимание. Видимо, у тела, в котором я оказался, гормоны бурлили вовсю. Ой, только и успела выдать незнакомка, после чего обмякла и шмякнулась на пол. Хорошо еще Михей, который уже почти успел доползти до двери, в последний момент поймал ее голову, и девушка не приложилась ею о кафельную плитку на полу. Я не умер. Переведя взгляд на Архипа, я увидел, что он что-то сжал в своем кармане, поэтому сразу же туда ударила молния из пальцев, причем против моей воли, и старик скорчил болезненную гримасу. И жду объяснений. «У меня там всего лишь телефон был», — проговорил тот и вытащил почерневшую руку из кармана. «Мне нечего вам объяснять, князь». Он говорил через боль, постоянно морщась. «Вас принесли сюда ночью абсолютно мертвым. Мы только должны были подвергнуть тело, э... Сжечь меня вы хотели», — процедил я сквозь зубы, видя нерешительность старика, которая мне было неприятно. «Но, как видите, вы ошиблись, и я жив. Откуда, говоришь, меня принесли?» «Дьямо это!» Снова проблеял из-за угла Михей и тут же удостоился моего презрительного взгляда. «Так из дома вашего!» Совсем уже теряясь от происходящего, проговорил архив, стоявший передо мной. «Что на холме?» Он был настолько обескуражен, что даже махнул рукой в нужном направлении». Так бы сразу, буркнул я и пошел к выходу. Конечно, хотелось бы узнать больше о месте, где я оказался. Меня привезли сюда после падения, или я действительно в другом мире. Но не самый лучший вариант узнавать это у людей, которые тебя только что хотели сжечь. А один еще постоянно называет демоном. Я обошел пухляка Михея, который до сих пор держал на руках голову девушки, бросил на него еще один презрительный взгляд и открыл дверь. «Князь!» — услышал я рубкий голос старика за спиной. «А Алена? Что нам с ней делать?» «Какая Алена?» — спросил я, оборачиваясь, и взгляд снова уперся в потерявшую сознание девушку. «Она, что ли? Делайте, что хотите. Мне-то что?» И тут я увидел, как в глазах юнса промелькнули похотливые искорки. «Нет, насчет «делайте, что хотите» я погорячился. «Просто это же ваша помощница!» — развел руками архип, одновременно пятясь под моим взглядом, опасаясь еще одного удара электричеством. Оценив ситуацию, я решил, что девушку из крематория лучше все-таки вынести». Под этим прикрытием будет проще отыскать дома, о котором мне сказал Архип. Я подхватил Алену на руки и отметил, что новое тело не только моложе прошлого, но и гораздо слабее. Моя хрупкая помощница чуть не оттянула мне руки и оказалась тяжелее, чем я думал. Что ж, будем работать с тем, что есть. Аристократы, насколько я помню, вообще силой не отличались. Хотя меня до сих пор не отпускала мысль, что все происходящее – моя галлюцинация, но я решил сделать вид, будто действительно попал в другой мир. Так было проще принять ситуацию. Стоило выйти мне из здания крематория, как я действительно увидел огромный дом на холме. Даже не дом, а самый настоящий терем с флегелями, башенками и прочими пристройками – На фоне темнеющего неба его силуэт казался мрачным и фантастическим, чем сразу мне понравился. По пути на холм Алена все-таки пришла в себя, но не до конца, потому что первым делом она зачем-то решила ударить меня ладонью по щеке. Но я перехватил ее руку и тут же поставил на землю. «Пусти!» – пропищала она. «Что за дела?» — недовольно спросил я, покосившись на девушку, которая оказалась почти на голову ниже меня. «Я тебя на руках тащу, а ты меня бить решила». «Я бросаю учебу». Алену резко пробила истерика, и теперь она говорила, всхлипывая. «Не сузь в эту глушь, думаю, что князь мертв, а он, оказывается, пошутил. Да как вы могли?» Произошла ошибка. На полном серьезе ответил я. «В следующий раз потрудись сначала вникнуть в ситуацию, прежде чем распускать руки». Остаток пути до дома мы прошли в молчании. Перед самой дверью я вдруг увидел вспышку света в отдалении. «Что там?» – спросил я спутницу, указав рукой в ту сторону, где видел вспышку. «Признаться, на время я забыл, что должен тут все знать и помнить, а вот удивленный взгляд помощницы мне это напомнил». «Электропсина там!» Она пожала плечами и зашла в дом. В этот момент я увидел новую вспышку и почувствовал внутреннюю потребность срочно пойти и узнать, что же там такое происходит. Я буквально всем своим существом ощущал важность события. На меня снова нахлынуло величие момента. «Князь, вы идете?» – спросила Алена, приоткрывая дверь и выплескивая немного электрического света на подъездную дорогу. «Да, да, сейчас», – ответил я, повернулся и пошел туда, куда меня звали вспышки, а за спиной загорелся фонарь над входной дверью. Первое время, пока еще хватало света, я двигался по широкой подъездной дороге, но совсем скоро сумрак обступил меня настолько, что я почти не видел, куда ступаю, за что и поплатился. Сделав очередной шаг, я понял, что из-под моей ноги убралось что-то живое, и оно зарычало, причем рык этот откладывался в подобии человеческой речи «Чазанах, Чазанах». Рычал зверь и все активнее шевелился в кустах. Я решил, что разберусь с этим позже и, обойдя кусты по дуге, продолжил свое движение в во мрак. Вот только я не рассчитал, что уже ушел с ровной дороги. Следующий мой шаг был сделан в никуда. Пролетев пару метров, я упал на крутой склон и покатился бы вниз, если бы вовремя не среагировал, схватившись за траву. Вдалеке сверкнула молния. Она осветила склон, и я увидел, что он заканчивается всего в паре метров подо мной. Можно было спокойно спуститься и следовать дальше. В следующую секунду сверкнули сразу две молнии с разных сторон небосвода. Странно, но я до сих пор не видел ни единого облака. Небо оставалось прозрачным и звездным. Впереди меня что-то светилось. Пробежав по инерции несколько метров, я попытался затормозить, но на скользкая тумана траве это было не так-то просто сделать. Когда у меня все же получилось, я тут же уперся взглядом в горящие глаза. По спине пробежал холодок. Отойдя назад, я понял, кому эти глаза принадлежат. Передо мной стояла статуя, которая слабо светилась в темноте, словно натертая фосфором. Я сразу же вспомнил рассказ Конан Дойла, в котором фигурировала подобная собака, а именно собаке и принадлежала статуя. А вот глаза поочередно в землю ударили сразу три молнии, каждая все ближе и ближе ко мне, или к статуе, глаза которой светились, но не так, как все тело, они словно горели своим собственным электрическим светом». Именно электрическим. «С тобой будут говорить», — раздался далекий голос, и я даже не сразу понял, что пришел он из моего собственного сознания. «Всчазанах», — раздалось совсем близко. Молния, ударившая передо мной, была такой силы, что у меня волосы встали дыбом. Электрический разряд вонзился в статую, и я уже подумал, что изваянию пса пришел конец». Но нет. Глаза искусственного дога заискрились, и уже из них во все стороны понеслись разряды. Кажется, попало и в меня. А в следующий миг мир вокруг подернулся туманом. «Что? Опять?» — подумал я, решив, что снова умираю. «Щазанах!» — раздалось где-то на уровне моих лодыжек. Я опустил взгляд и понял, что это не животное, а человек только очень странный, и в следующий миг он вцепился в мою штанину. Впрочем, как-то повлиять на ситуацию я уже не мог. Руки меня не слушались, как и прочие части тела. Меня окутывал странный густой туман, за которым скрывалась темнота». Затем из этого марева проступили очертания чего-то огромного и живого.